держу у себя в руках. Вам, верно, часто случалось работать с опасными веществами, с ядами, например? Нельзя сказать, чтобы много, но случалось, улыбаясь, ответил Браун. Он опять вынул из жидкости термометр, взглянул на него и чуть усилил струю. Я даже специально работал по токсикологии. Да, вы мне говорили. Помните? тогда в связи с делом Фишера. А вы знаете, дочь Фишера заняла теперь у них видное положение. Товарищ Карова, ваш друг, гонимый царскими опричниками. Она всегда была видная. Теперь стала ещё виднее. Вы знаете, её назначили в чрезвычайную комиссию. Неужели? Удивлённо спросил Браун, на мгновение отрывая взгляд от сосуда: Она туда не пойдёт. Отчего не пойти, если велит партия? Ведь она дурочка. А вот будет забавно, если она-то вас и расстреляет. Уж чего забавнее? Только вы мне до того, Александр Михайлович, расскажите историю этой вашей дружбы, сказал Федосеев. С ней и с её отцом. небрежно добавил он. Ну а чего же? Скажите, Сергей Васильевич. Он опять взглянул на термометр. Ого! Браун быстро закрыл кран и добавил льда в катку. 28°. Взорвёмся? Нет, зачем же? Вы о чём-то спросили? Да, я хотел спросить у вас, верно, всегда были навязчивой идеей новащчевыми идеями. Почему? Да так. Мне иногда кажется, что у вас должна быть склонность к новащчевым идеям, притом к весьма странным. Не замечал себя, не замечал. А то надо бы лечиться, это опасно. 25°, градусов, вот теперь всё в порядке. Превосходны у вас нервы, Александр Михайлович, сказал, помолчав Федосеев. Нервы плохие, задерживающие центры хорошие. Как всё это однако странно. Всё пошло шиворот-навыворот. Вы работаете со мной с матёром опричником против революционеров. Ну что же делать, если революционеры оказались главными опричниками? Значит, освободительное движение продолжается? Ну да. Это ничего, что я теперь с вами. Потом в случае надобности и вас можно будет взорвать. Ну, разумеется. Всё дело, чтобы это вошло в привычку. А я объяснял вам по-иному, мудрёнее. Мне казалось, что для вас это работа бегства. Какое бегство? Куда? Дат себе от своих мыслей, от своей тоски. О, господи, сказал Смис Браун. Как же было не погибнуть России, если даже в начальнике полиции сидел изысканный литератор. Федосив тоже засмеялся. Всё-таки я надеюсь сговориться с вами и освободить народное движение в будущем. Вы уж будто вы такой фанатик демократии. Нет, не фанатик. демократия не дурной выход из нетрудных положений а положение России ещё очень долго будет трудным подхватил федосеев для вашего успокоения мы отведём демократии место в самом конце пьес вроде как у гоголя когда автору больше ничего не нужно появляется ревизор не хлестаков а настоящий и всех отдаёт под суд а это неизвестно Я уверен, городничий сговорился и с настоящим ревизором. Поднёс верное ему какого-нибудь щенка. Вот мы и демократии в конце что-нибудь поднесём. Два-три портфеля, что ли. Так не забудьте же, пожалуйста, сказать Клервилю и Книску. До свидания, Айсан Михалчи. До свидания. Извините, не провожаю. Не взорвить столько, это было бы бестактно. Постараюсь, чтобы вас не огорчать.